плод погибшего дерева. Острая боль пронзила мозг женщины, боль непривычная, прежде настигавшая проклу лишь единожды, когда умер сын. Она упорно гнала прочь худшие мысли, но муж её Понтий Пилат упрямо не хотел покидать встревоженное сознание женщины. Где он что с ним? Вопросы, на которые не имелось ответа, неожиданно возникли и упрямо стояли перед ней. Плохие предчувствия вскоре подтвердились отношением к ней со стороны окружающих. Оно было различным, но Прокло чувствовал, что люди смотрели на нее, общались с ней совсем не так, как во времена, когда рядом был муж, прокураторы Иудеи. Одни бросали сочувствующие взгляды и отводили в сторону глаза, другие непривычно дерзко и презрительно смотрели на нее, а когда Прокла проходила мимо, останавливались и долго сверлили ее глазами. луя себе под ноги. Последние глядели так, как ничтожные люди смотрят на человека, лишь недавно находившегося на вершине власти и упавшего вниз. Их наглый презрительный взгляд был маленькой местью маленьких завистливых людей. У школина не могла не думать о муже, то принялась вспоминать различные эпизоды их жизни, забыла невнимание со стороны всегда занятого прокуратора, нечаянную грубость Вспоминалось только хорошее. Его нежность и забота в последние годы, приятные воспоминания, таили в себе коварную ловушку. От них боль утраты становилась еще сильнее. Прокла все еще склонялась к худшему варианту, и с каждым днем надежда увидеть мужа на этом свете таяла. Казалось, замкнутому кругу не было конца. И вдруг неожиданное обстоятельство заставило позабыть о муже. Новой жизни стало тесно в неспокойном теле матери, и она настойчиво стала заявлять о себе. Другая подруга, Соломея, находилась рядом с ней в последние дни, Иудейка немедленно доставила повивальную бабку, которая помогла немолодой прокля благополучно разрешиться от бремени. Первый крик девочки возвестил о том, что у проклы появился самый важный предмет забот, оттесневший на задний план даже волнение за судьбу мужа. Саломея бывало у подруги чаще, чем у себя дома. Она занялась всеми делами проклы, разве что не кормила малышку грудью. Как бы обрадовался Понтий Пилат, если б видел сейчас нашу девочку. Он в последнее время переживал, что не успел дать сыну отцовской любви, однажды произнесла Римлянка. "Теперь у него есть дочь, чтобы исправиться". Саломея промолчала и опустила глаза. Прокла заметил необычное поведение подруги и помрачнела. Все чаще мне кажется, что мужа нет в живых. С того самого дня, как беспричинная боль сдавила мою голову, мое сердце и также внезапно покинуло тело, поделилась переживаниями с подругой женщина. Лучше бы узнать, что произошло с ним на самом деле, чем оставаться в неизвестности. Ни одного письма, ни одной весточки с тех пор, как уехал. Ты действительно хочешь знать, что произошло с мужем, даже если известия будут самыми печальными? Несмело задала вопрос Ломие. "Да?" уверенно ответила Прокла. "Не станет ли известие о гибели Понтия Пилата ударом, от которого тебе нелегко будет оправиться? Ведь на руках у тебя маленькая дочь". "Ради нее я выдержу все испытания. Она смысл моей жизни. А терять я привыкла, хотя к этому привыкнуть трудно". Грустно улыбнулась Прокла. "Однажды я уже не надеялась увидеть мужа в этой жизни, когда он ушел в пустыню". Потом Господь забрал единственного сына, но теперь он подарил самого чудесного на свете ребенка. «Я имела беседу с всадником, который держит несколько кораблей. Он закупает у нас самые красивые фрукты и возит их на Капри, к императорскому столу. Соломея замолчала. Продолжай, попросил римлянка, понимая, что подруга должна произнести что-то важное и ужасное. Этот всадник сказал: что Понтий Пилат был обвинен в измене и казнен по приказу Тиберия. Мой муж обвинен в измене, да скорее солнце изменит, землю и перестанет обогревать ее своими лучами, чем Пилат замышляет недостойное дело против Рима. Я тоже не поверила, хотя иерусалимские священники давно плели козни вокруг моего мужа, особенно после того, как он взял деньги храма на строительство водопровода. Этот народ умеет убедить. Ведь они отправили на крест сына человеческого, который за свою земную жизнь не совершил ни единого плохого поступка. Этот задник не видел, как погиб твой муж. Может, его обманули? Соломея пыталась как могла смягчить удар и утешить подругу. Человек всегда желает верить в невозможное, произнесла куда-то вдаль прокла, инстинктивно отстраняясь от Соломии. Словно удаление от человека, принёсшего чёрную весть, может избавить и от самих неприятностей. Плач ребёнка вывел мать из оцепенения. Иди, иди ко мне, моя маленькая. Прости, что забыла о тебе. Прокло нежно подняла девочку с кроватки и поцеловала её розовую щёчку. Малышка счастливо улыбнулась, и это было достаточно, чтобы вернуть Проклу в состоянии обычного материнского счастья. Она не скоро заметила, что Соломея хочет о чем то спросить, но не решается. "Говори. Ещё что-нибудь о моем муже? Нет. Я сказала все, что знала". "Тогда что? Девочка родилась много дней назад, а ты ее никак не называешь". "То есть, не называешь по имени", поправила Соломея. "Ведь прокла звала дочь всеми ласковыми и нежными словами, которые только может придумать человеческое воображение". После известия твоего знакомого всадника. казалось бы, нет ничего проще, чем дать ребенку имя, горько усмехнулась Прокла. «У римлян есть древняя традиция. Сына, родившегося после смерти отца, называли Постумом, а девочку Постумей. Но я не видела мертвым своего мужа, и мне не хочется так называть мою звездочку». «Постум» звучит грубовато. Впрочем, вполне по-римски. Размышляла Соломея, позабыв, что еще недавно пыталась убедить подругу в том, что сведения о смерти мужа могут быть недостоверными. А постумии мне даже нравится. Раньше эти имена вызывали у римлян несколько другие чувства. Сирот с рождения старались беречь и приласкать даже совершенно чужие люди. Теперь это просто знак, что у детей нет отца и их некому защитить. А в чужой стране я не желаю давать ребенку имя который превратит его в белую ворону. Мир слишком перемешался в наши времена. Ты только посмотри на наши улицы, представители каких только народов здесь можно встретить. Однако ж греки, которые ведут в Иерусалиме торговлю, предпочитают называться вторым именем, иудейским. Сегодня я окончательно выбрала имя для моей дочери. У Саломе от удивления расширились и без того огромные красивые глаза. На ее счастье прокла не позволило затянуться интриги. Хочу назвать дочь Марией, так же, как мать его. У римлян ведь не принято носить такое имя, удивила Соломея. Боюсь, этому ребенку никогда не придется жить среди римлян, так что имя скорее поможет ей устроиться среди народа, который ее не отвергнет. Через две недели в доме Проклы появится вестник который навсегда изменит ее образ жизни, место жительства, положение в обществе, все. Впрочем, женщина понимала, что спокойно жить в апартаментах мужа ей не доведется. Она давно ждала чего-то подобного, что изменит ее судьбу. Прокла закончила кормление маленькой дочери и положила ее в кроватку. В это время появился человек, которого она меньше всего ожидала и желала видеть. В комнату вошел вошёл Декурион луций, зная, что в свое время он помог легату Клавдию отправить заточение Пилата, прокла инстинктивно взяла малышку на руки и прижала к груди. На этот раз грозный декурион был не похож на самого себя. Он выглядел подавленным и долго мялся, прежде чем начать речь. Не беспокойся, прокла. Я не причиню зла тебе и твоему ребенку. Однажды я плохо поступил с твоим мужем. исполняя приказ начальника. Теперь не хочу повторить свою ошибку в отношении его жены. Твой муж? Лучше замолчал. Точно так же, как двумя неделями ранее Соломии долго не решалась передать ей черную весть, но и не могла обманывать подругу. "Говори", произнесла женщина. "С ним что-то случилось? Его больше нет? Тебе приказал казнить Понтия Пилата. Женщина отреагировала на событие о котором ей уже сообщила Соломия, более неистово, чем ожидала сама. По правде, она после слов Соломии оставляла маленькую призрачную надежду. На Насирс, официальный, можно сказать, источник, погасил последнюю искру надежды. Прокля тихо вскрикнула и прижала девочку к себе, словно пытаясь ее защитить от вести, лишившей отца. Малышка от слишком сильных объятий матери проснулась и заплакала. Они так и плакали вместе. Наконец мать опомнилась и прошептала: "Прости, Мария, сделаю тебе больно. Боюсь, на этом печальном известии твои беды не окончились", произнес декурион, терпеливо ждавший, пока женщина придет в себя и начнет воспринимать его речь. Наместник Сирии, Лаки Вителлий, назначил новым прокуратором Иудеи своего друга Марцелла. Вчера он прибыл в Кесарио, и первым делом Распорядился доставить вдову Понтия Пилата в Кесарийский приторий. Я скакал всю ночь, чтобы предупредить тебя об опасности. Чего мне следует ожидать? Наш император слаб и стар. дни его сочтены. ему, видимо, скучно одному отправляться в мир мертвых. Тиберий убивает все чаще и больше римлян по малейшему поводу или подозрению. Он принял за правило отправив к палачу врага «Уничтожать всю его семью. «Таковы слухи, и я склонен им верить. Что же мне делать? спросила Прокла. Скорее себя, чем лучше. Тебе с ребенком нужно укрыться, и чем дальше от Иерусалима, тем лучше. Был бы рад помочь, но у меня нет хороших знакомых среди иудеев, а ни один римлянин тебя не примет, с искренним сожалением промолвил декурион. Теперь я должен вернуться в Кесарию. Удачи тебе, Прокла. Она тебе сейчас необходима, как никогда. Благодарю за предупреждение, Луций. Некоторое время прокла оставалась на месте, покачивая на руках ребенка. Нежно убаюканная дочь снова сомкнула глазки и погрузилась в безмятежный детский сон. Чувствуя тонкое дыхание, успокоилась и прокла. Страх потревожить сон дочери, не дал ей остаться наедине со своим горем, а стремительно бегущее время не оставляла ни единого мгновения для переживаний едва женщина уложила спящего ребенка в кроватку жажда деятельности охватила все ее существо Прокла немедленно передала свой разговор с декурионом Соламеи неужели все так плохо Разве римляне могут убивать женщин ужасного сиудейка. может лучше врал или что-то напутал лучше не мог врать я видела его глаза Главный вопрос в том, что я не знаю, где можно укрыться с маленьким ребенком», — в растерянности произнесла Римленка. Твоё жилище отпадает сразу, все знают, что мы подруги. Я знаю надежное место, неожиданно произнесла Соломея и добавила с меньшим энтузиазмом. Но до него трудно добраться. Для начала скажи, где оно? Помнишь, кумранских отшельников, которые не дали погибнуть твоему мужу в пустыне? А потом пытались вызволить из темницы, которую заточил собственный легат. Они тебя укроют. У Кумранитов в пустыне есть такие поселения, о которых не знают не только римляне, но даже иудеи. Комментарий. Кумраниты наименование условное, происходит от современных названий местностей, где обнаружены остатки культуры ессеев. Неподалеку от Хербед Кумрана раскопан комплекс строений которые принадлежали общине ессеев в пещере, находящейся в каньоне Вади Кумран, были впервые найдены рукописи из последствия обнаруженной в разных местах огромной библиотеки ессеев. Время заложения манускриптов определяется 68 м годом нашей эры. Конец комментария. Как туда добраться, если я воспользуюсь проводником? Он придаст за вознаграждение едва вернется в Иерусалим. Я не могу даже воспользоваться услугами рабов или насильщика из той же предосторожности. Тебя провожу я, решительно произнесла Соломия. Но хорошо ли ты знаешь путь? Мой муж едва не погиб в пустыне, пока вышел население этих добрых людей. Прокла опасалась больше не за себя, а за малышку, которая предстояла вместе с ними проделать опасный путь. Лет десять назад Я была в поселении Есеев на берегу асфальтового озера. К ним шёл дядя моего мужа. И мы вместе, его навещали, Без прежней уверенности в голосе произнесла Саломея: "Дорога нелегкая. Нам придется одолеть безжизненную пустыню, но иного выхода я не вижу. А как твой муж отнесется к такому путешествию, как ты оставишь свою дочь, чудесную Семиду, несмотря на собственные неприятности, прокла волновалась. Как бы слишком горячее участие Соломии в ее судьбе не повредило подруге и ее семье. Ты знаешь, прокла, все золото мира ничто в сравнении с моим мужем. Он меня поймет и будет рад оказать тебе помощь, и дочь меня поймет. Господь не позволил любимой Семиди покинуть нас. Теперь я перед ним в большом долгу. Опасность угрожает маленькой Марии, и я должна сделать все, чтобы вернуть долг Господу. Подруги начали готовиться к предстоящему путешествию. Саломее более ясно понимала, что может понадобиться в дороге. И потому ее присутствие оказалось чрезвычайно полезным. Спустя немного времени, Прокла, глядя на груду вещей и продуктов для нее и дочери, с ужасом задалась вопросом: "Как мы все это унесем. "Ей же ослик, на котором твоя служанка возит продукты с рынка", напомнила Саломея, действительно обрадовалась Прокла — И я всегда удивлялась выносливости этого животного. Тогда не будем терять время. Ты все это грузи на ослика, а я предупрежу мужа и соберу необходимые в дороге вещи. Да, у меня же твои деньги. Да их возьмем с собой. Поступим так: Возьмем половину. Это немалая сумма. А вторая половина пусть остается у тебя. Но я домой снова к тебе. Подожди, Соломея. Нам нельзя отправляться вместе от моего дома. Боюсь, это может повредить тебе и твоему мужу. Лучше, если мы покинем Иерусалим порознь, а встретимся за городской стеной. Пожалуй, так будет лучше, согласилась подруга. Встретимся за южными воротами. Оставшись одна, Прокла принялась приносить вещи к загону, где стоял ослик. Тот, кому предстояло все это нести, обнюхал мешки и разочарованно отошел в сторону. Попытка водрузить вьюки на его спину окончилась неудачей. Упрямее совка указал ноши и непременно оказывался в противоположном от хозяйки конце загона. На счастье Проклы мимо проходила служанка, которая возила на осляке продукты. Пришлось воспользоваться ее помощью. Мириам, будь добра, помоги укрепить груз на этом упрямом животном. Ничего не получится, потому что он голоден. Так покорми его скорее, попросила римлянка. Ослик получил свежие капустные листья и с аппетитом их жевал, не обращая внимания на то, что Мириам привязала на его спину мешки, большие по габаритам, чем он сам. Поразмыслив, Прокл решила воспользоваться помощью служанки для того, чтобы выйти из города. Римлянка надела иудейское платье, по местному обычаю привязала Марию полотенцами к своей груди и привычным шагом шествовал по улицам Иерусалима. Позади Мириам вела ослика. Она делала это каждый день и потому ни у кого не могла вызвать подозрений. Когда женщины миновали южные ворота, прокла сказала: "Спасибо тебе, Мириам. Дальше я сама". "Куда тебе дальше, госпожа?" поинтересовалась помощница. "В Кесарию на несколько дней, хочу навестить подругу". "Ведь это далеко, Еще с ребенком», — залепетала Мириам. "Позволь, я тебе помогу". "Благодарю, меня встретят в пути". отказалась Прокла. Она узрела впереди точенную фигуру Соломии. Ее невозможно было спутать с любой другой, хотя женщина так укуталась в одежды, что не было видно лица. "Госпожа, если тебе надо в Кесарию, то лучше было выйти через другие ворота", не унималась добрая служанка. "Мириам, если меня будут спрашивать, то я направилась в Кесарию. А вот через какие ворота я вышла, говорит совсем не обязательно. поняла?" Для убедительности прокла вложила в руку Миriam несколько тяжеловесных монет. "Да", с готовностью ответила удивленная служанка. "Сделаю все, как ты скажешь. А теперь иди домой". Прокла подождала, пока служанка скроется за городскими вратами, и направилась к поджидавшей впереди Саломии. Ворава. Начался песок, идти стало труднее, но женщины бодро продолжали путь. Придавала сил то обстоятельство, что впереди была надежда на спасение, а позади опасность, и они с каждым шагом от нее удалялись. Малышка, на удивление, спокойно переносила дорогу. Мама заботливо укрывала её личико от солнечных лучей и от порывов ветра, несшего с собой мелкий песок. К концу дня женщины вышли к небольшому безлюдному оазису. Здесь решили остановиться на ночлег. Смотри, прокла, там кости человека. Испуганно воскликнула Соломия. «Мертвые не причинят нам вреда", успокоил её Римленко. В двух десятках шагов у кустиков виднелся полузанесенный песком скелет человека. Череп и ребра, облоднные зверьем, отпрированные ветром, казалось, отсвечивали белизной в лучах заходящего краснеющего солнца. Женщины вышли на тот самый оазис, где мятежный легат потратил все силы на бесполезную гонку за верблюдом а кости принадлежали несчастному бедуину случайно оказавшемуся на пути безумца надо его похоронить сказала прокла нельзя мертвому оставаться среди живых на поверхности земли у них не оказалось ничего пригодного чтобы выкопать могилу по правде сказать женщинам ужасно не хотелось трогать кости и они руками насыпали песчаный холм над останками бедуина Давай перейдем на другую сторону оазиса, предложила Соломия. а то получается, мы будем ночевать на кладбище. Солнце уже скрылось за горизонтом, когда они устроились на ночлег. Привязанный к небольшому дереву ослик принялся оживать листья и ветки с ближайших кустов. Сначала он делал это лениво и без аппетита, после кормов служанки Мириам, растущие на кустах еда не показалась ему достаточно вкусной, лишь когда животное поняло. Что не получит любимой капусты, принялось обгладывать кусты с удвоенной энергией. Соломеи уснула почти сразу же, как только ее тело коснулось земли. Прокла покормила Марию, подождала, когда сомкнутся ее глазки, и наконец погрузилась в сон. Ее отдых длился недолго. Девочка начала плакать. Оказалось, на малышку напали насекомые. Уставшей прокло довелось остаток ночи отгонять от личика дочери летающих кровопийц. С первыми лучами солнца женщины продолжили путь. Шли они до тех пор, пока прокла не начала замедлять движение. Сломе несколько раз останавливалась и поджидала ее. Наконец иудейка предложила: "Давай-ка я понесу Марию, а ты отдохни". "Нет, мне спокойнее, когда дочь находится у моего сердца, когда я чувствую ее дыхание". Вскоре шаг проклы стал и вовсе неуверенным. Она шла, пошатываясь и стороны в сторону. Бессонная ночь Не прошла бесследно для Римленки. Соломея начала опасаться за ребенка и потому приняла решение: надо остановиться и передохнуть часа два. По крайней мере, пусть солнце минует зенит и начнет схождение с неба. Привал римлянка использовал для того, чтобы покормить ребёнка. Соломея бросила несколько припасенных веток у и тут услышала недовольный плач Марии. Соломея встревоженно позвала прокла. У меня пропало молоко. Что теперь будет с моей малышкой? Ты расстроилась и устала. Как могла утешала подругу Иудейка. Так бывает иногда. Успокоишься, отдохнешь, и молоко появится снова. Господь, взмолилась прокла. Ты забрал моего сына, не стало мужа, и я не могу навестить его могилу. Когда со всех сторон меня настигали беды, тебе было угодно доставить неслыханную радость. Ведь ты не оставишь совершенное тобой чудо, умирать голодной смертью в пустыне. Ты не отнимешь у меня последнюю отраду на этой земле. Прошу тебя, спаси Марию. Смотри, впереди какие-то люди. Возможно, они нам помогут, неуверенно произнесла Соломия. Они помогут нам, кто бы они ни были. Незнакомцы приближались стремительно. Выносливые арабские лошадки на песчаной почве перемещались не хуже, чем римские кони, помощённые апеевой дороге. Четыре вооруженных иудея окружили мирную кавалькаду. "Кто такие?" спросил грозный всадник. "Я вдова римского прокуратора Понтия Пилата", честно призналась Прокла в минуту отчаяния. "Вдова Пилата?" удивился незнакомец. «Разве он умер или погиб? Мужа приказал казнить Тиберий. Опасность угрожает мне и маленькой дочери". Потому мы в пустыне, «Жаль», — произнес суровый собеседник. А мы почти знакомы с тобой, прокла. Мое имя ты точно слышала? Не уверена. Я Варава, один из тех, кого судил твой муж. Он хотел, чтобы в живых остался Иисус из Назарета, промолвила прокла и крепче прижала к груди дочь. Я знаю, но ты можешь меня не опасаться. Твой муж поступил тысячу раз правильно. Когда предложу отпустить Иисуса, а не меня, я одобряю его выбор и тебе помогу, чем смогу. Вряд ли поможешь, даже если имеешь желание. Мне нечем кормить дочь, призналась римлянка. Какая еда ей необходима? Разве ты не видишь, что она не может ничего есть, кроме молока? разочарованно произнесла Саломия. Значит, мы найдем для нее молоко? Куда вы держите путь? поинтересовался Варава. пустыне живут люди. Однажды они спасли от смерти моего мужа. Говорят, они верят в Иисуса Христа? Да, они верят в учителя праведности, который давным-давно был послан Богом, чтобы основать общину верных ему сынов и дочерей. В Иисусе из Назарета они признали учителя праведности, вновь сошедшего на грешную землю, обитателя пустыни, с радостью примут тебя, подтвердил Варава. Варава Помоги нам добраться до общины этих добрых людей, прошу и тебя, — умоляла Прокла человека, которого её муж упорно желал отправить на крест. Твоя дочь без еды не выдержит путь до их поселений. Недалеко находится и Иерихон, размышлял разбойник, спасшийся ценой гибели спасителя человечества. Но если тебя ищут по приказу Тиберия, то входить в город опасно. Что же мне делать? в отчаянии застонала Прокла. рядом плакала Соломия. Перестаньте лить слезы прежде времени, терпеть этого не могу, нахмурился разбойник. Я вам помогу. Последние слова заставили женщин высушить слезы. Они ожидали помощи от человека, от которого вроде и ждать не должно ничего хорошего. Пустынный разбойник стал последней надеждой в этой жизни для вдовы прокуратора Иудеи. Поступим так, С вами останется человек, который хорошо знает местность. Он продолжит вести вас к селению Есеев, чтобы не терять времени. Я же с товарищами постараюсь раздобыть молока для твоей дочери. В пути встретимся. Шустрые всадники исчезли так же скоро, как и появились. Оставленный за проводника иудей указал ослабевший прокля на коня. Он предлагает тебе сесть на лошадь, догадалась Саломея. Я не смогу, призналась римлянка. Кружится голова, иногда темнеет в глазах, боюсь упасть вместе с Марией. Тогда вьюки, которые вез на себе ослик, переложили на коня, а освободившуюся спину верного помощника заняла с дочерью. Саломея держала подругу за руку, готова помочь римлянке, если ту покинет сознание. Женщины рассудили, если даже случится неприятность, падение со спины ослика не причинит никому вреда. Ковалькада тронулась путь за Иудеем. Провожатый за все время не проронил ни слова. Он лишь иногда останавливался, когда женщины не поспевали за ним, и терпеливо ждал. Причем для этого ему не надо было оборачиваться. Мария некоторое время молчала, убыокая размеренным шагом ослика, но голод дал о себе знать. Малютка плакала все чаще и все громче. Впереди среди песка Возник островок небольшого кустарника. Иуде остановился подле него и принялся снимать юбки. Может, есть смысл продолжить путь? спросила Саломея. Здесь мы не найдем того, что нужно малышке. Несговорчивый проводник указал на что-то за спинами женщин. Обернувшись, они увидели приближающегося вораву со спутниками. Их топот о беглянки не услышали за плача Марии. Один из всадников вез козу Она казалось не подавала признаков жизни, только молоко самопроизвольно вытекало из вымени, прижатого к боку лошади. Животное аккуратно спустили на землю, затем развязали веревки, опутавшие ноги. Коза продолжала лежать. Двое мужчин подняли ее тело и силой поставили на ноги. Неуверенно, но все же коза стояла. Вора облегченно вздохнул. Ослик, набросившийся вначале на кустарник, Теперь с интересом наблюдал за новой гостем. Он даже позабыл про еду, которой за неменьем лучшей, успел привыкнуть. Ворола сам подаил козу в маленький бурдюк. Ловкость, которую он проделал эту чисто женскую работу, говорила о том, что дело для него было привычным. Действительно, во время скитаний он часто натыкался на пасущиеся стада и не отказывал себе в подобной пище. Затем Спаситель тщательно омыл водой завязанный бурдюк, проделал маленькое отверстие в одном его углу и подал римлянке. Попробуй предложить это блюдо дочери. Мужчина отъехали на приличное расстояние, чтобы не мешать женщинам заниматься маленькой Марией. Однако девочка отворачивалась в сторону едва Прокла подносила к ее губам сосуд с молоком. Что мне делать с в отчаянии застонала Прокла. Она не хочет брать. Потому что бурдюк не имеет твоего запаха, нашла разумное объяснение иудейка. Римлянка приложила бурдюк к своему телу и снова попробовала кормить Марию. Хитрость удалась. Малышка сделала глоток и замерла, видимо, поняв, что у этой еды немного необычный вкус. После недолгой паузы она вновь начала пить. Насытившись, девочка оторвала ротик от импровизированной груди и улыбнулась. Мать от отчаянно разрыдалась: "Спасибо, Господи! Благодарю тебя за это чудо". Сквозь льющийся ручьем слезы шептала она. Соломея не выдержала и тоже расплакалась. "Что у вас там? Девочка не стала пить?" встревожился Варава. "У нас все хорошо. Девочка выпила молоко и улыбается", ответила Соломея. "Странные вы существа, женщины. Когда вам плохо, плачете, хорошо? опять плачете?" Соломея вдруг рассмеялась: "Посмотри на своего ослика, какой он у тебя шустрый". Прокла обратилась в сторону, куда указала Саломея, и тоже не смогла удержаться от смеха. Ослик в это время лизнул козу в щеку. Кормилице, видимо, понравилось, и она подставила ослику другую сторону мордочки. "Если уже смеетесь, то будем собираться в путь", предложил Варава. Иначе нам не добраться сегодня до Асфальтового озера. Почему провожатый, которого ты оставил, все время молчит? спросила Вора Соломия. — Еще недавно он был слишком разговорчив. Боюсь своей болтовней, он бы вас утомил. Что же теперь заставляет молчать твоего друга? Отсутствие языка он потерял его за лжесвидетельство, пояснил разбойник. А письменным словам обучиться не успел. потому я послал беднягу с вами если бы вы попали в руки римлян то он не смог бы даже случайно сболтнуть лишнего